«Испытание. Ты умен, — сказал Иаков, — снова и даже еще энергичнее, чем прежде, приведя в движение лежавшую на голове Иосифа руку, которая во время этих расчетов остановилась. «Ты умен, Иашуб, сын мой. Голова твоя внешне красивая, и прекрасна, как когда-то голова Мами». Он употребил ласкательное Вавилонского происхождения имя, которым маленький Иосиф назвал мать, фамильярно-обиходное имя Иштар. А внутри полна остроумия и благочестия. Такой же бойкой была и моя голова, когда мне было не больше годов, чем тебе. Но сейчас она уже немного устала от истории не только от новых, но и от старых, которые нам достались и требуют размышления. Устала она и от трудностей, от Авраамово наследства, которое заставляет меня задумываться, ибо понять Господа нелегко. Если даже лицо его подобно лицу кротости, то все же оно подобно и палящему солнцу, и жаркому пламени. Он как-никак сжег садом, и чтобы очиститься, человек должен пройти через Господний огонь. Господь наш... Это жадное пламя, что пожирает в праздник равноденствия тук первородных перед шатром. Когда наступают сумерки, и мы в страхе сидим в шатре и едим ягненка, окрасив его кровью столбы шатра, потому что мимо проходит ангел-губитель. Он запнулся, и рука его отстранилась от волос Уосифа. Взглянув вверх, тот увидел, что старик закрыл лицо руками и весь дрожит. С моим господином, воскликнул он пораженно и, резко повернувшись к старику, взметнул руки к его рукам, но дотронуться до них не осмелился. Ему пришлось после некоторого ожидания повторить свой вопрос. Иаков переменил позу не скоро. Когда он открыл лицо, оно было искажено скорбью. Горестный его взгляд, скользя мимо мальчика, уходил в пустоту. Я подумал о Боге с ужасом, сказал он так, словно губы его отказывали шевелиться. Мне почудилось, будто рука моя это рука Авраама, и лежит она на голове Ицхака, и будто доносится до меня голос его и его повеление. Повеление? спросил Осиф, вызывающий по птичьи отрывисто мотнув головой. «По и указаний ты это знаешь, ибо ты сведущ в историях», — отвечал срывающимся голосом Аков, который сидел теперь наклонившись вперед и припав лбом к державшей посох руке. «Я услыхал их, ибо разве он слабее, чем бык Мелех, царь Балов, которому в беде приносят в жертву первенцев человеческих и отдают младенцев на тайном празднике?» И разве не вправе он требовать от своих почитателей того же, чего требует мелях, а тех, кто верит в него? Вот он и потребовал этого. И я услыхал голос его и сказал ему, «Вот я». И мое сердце остановилось, мое дыхание замерло, и оседлал я осла рано утром и взял тебя с собой. Ибо ты был Исаак, поздний мой первенец, и Господь учинил нам смех, когда объявил о Тебе, и Ты был для меня всем на свете, и все будущее было в Тебе. И наколол я дров для всесожжения, и взвалил их на осла, и посадил сверху дитя, и вместе с работниками шел три дня, и Бершивы к Едому, и к земле Муцри, и к горе этой земли Хореву, И когда издали, увидал я гору Господню, вершину горы. Я оставил осла с отроками, чтобы они нас ожидали, и возложил на тебя дрова для всесожжения, и взял в руки огонь и нож, и дальше мы шли одни. И когда ты заговорил со мной, «Отец мой, я не сумел сказать тебе, вот я». потому что горло мое неожиданно застонало. И когда ты сказал своим голосом, «Вот огонь и дрова, где же овца для всесожжения?» Я не сумел ответить тебе, как должен был, что Господь усмотрит себе овцу. И мне сделалось так худо и так больно, что со слезами я чуть не изверг из себя душу. И я опять застонал, И тогда ты стал искоса глядеть на меня своими глазами. И когда мы пришли на место, я построил из камней жертвенник и разложил на нем дрова и связал дитя веревкой и положил его поверх дров. И взял нож и закрыл тебе левой рукой оба глаза. И когда я приставил нож и лезвие ножа к твоему горлу, вот тогда я ослушался Господа, и рука моя опустилась, И нож выскользнул, и я пал на лицо своей, грыз зубами землю и траву земли, и колотил их ногами и кулаками и кричал, «Закали, закали его ты, Господь и Губитель, ибо Он для меня все на свете, и я не Авраам, а душа моя отказывается повиноваться тебе». И когда я кричал и колотил землю, Гром прокатился по небу от этого места и укатился вдаль. «И был у меня сын, и не было больше Господа, ибо я не нашел в себе силы выполнить его волю. Да, да, не нашел!» — простонал он, качая лбом по-прежнему прижатым к руке, в которой был посох. «Неужели в последнее мгновение?» — спросил, поднимая брови Иосиф. «Душа твоя дрогнула, ведь в следующее мгновение...» Продолжал он, так как старик только молча немного повернул голову, «Ведь в ближайшие же мгновения раздался бы голос и воззвал бы к тебе, не поднимая руки твоей на отрока и не делая над ним ничего, и ты бы увидел Овна в чаще». «Я этого не знал», — ответил старик, «ибо я был как Авраам, и эта история еще не произошла». «Но разве ты сам не сказал», что воскликнул «Я не Авраам», — с улыбкой возразил Иосиф. «Раз ты им не был, значит, ты был Иаковым, моим папочкой, и эта история была старая и тебе был известен ее исход. Ведь и мальчик же, которого ты связал и хотел заколоть, не был цхаком». Прибавил он опять с тем же изящным движением головы. Таково уж преимущество позднего времени, мы уже знаем круги, по которым движется мир, знаем обоснованные отцами истории, в которых он предстает, ты мог вполне положиться на голос и на овна. «Речь твоя хитроумная, но неверна», отвечал старик, забывая за спором свою боль. «Во-первых, если я был Иаковым, а не Авраамом, то не было уверенности, что все пойдет так же, как тогда. И я не знал, не пожелает ли Господь довершить то, что Он некогда отложил. Во-вторых, посудить его стоило бы моя твердость перед Господом, если бы источником ее был расчет на ангела и на овна, а не великая покорность, не вера, что Бог может провести будущее через огонь целым и невредимым, и взломать запоры смерти, и что воскресение во власти Бога. В-третьих, разве меня испытывал Бог? Нет, Он испытывал Авраама, и тот выдержал испытание. Меня же Авраамовым испытанием испытывал я сам, и душа моя не выдержала его, ибо любовь моя была сильнее, чем моя вера, и я не нашел в себе силы, «Совершите это!» — простонал он снова и снова склонил к посоху лоб. Ибо, оправдав свой разум, он снова отдался чувству. «Конечно, я говорил вздор», — смиренно отвечал Иосиф. «Глупостью я, несомненно, превосхожу большинство овец. А уж верблюд в сравнении с этим бестолковым янцом, когда просто со мной премудры». По рассудительности. Ответ мой на твое устыдившее меня замечание будет не умнее. но тупоголовое это дитя думает, что, испытывая себя самого, ты был не Авраамом и не Яковом, а, страшно сказать, Господом, который испытывал Якова Авраамовым испытанием. И ты обладал мудростью Господа и знал, какому испытанию намеревался он подвергнуть Якова. тому, которое с Авраамом он не намерен был доводить до конца. Ведь он сказал ему, «Я царь Баалов, бык Мелих, принеси мне в жертву своего первенца». Но когда Авраам приготовился принести его в жертву, Господь сказал, «Посмей только! Разве я царь Баалов, бык Мелих? Нет, я бог Авраамов, чье лицо не похоже на землю, потрескавшуюся от солнца, а похоже на лик луны. И то, что я приказал, я приказал не за тем, чтобы ты это сделал, а за тем, чтобы ты узнал, что не должен этого делать, ибо это просто мерзость перед лицом моим. И, кстати, вот тебе Овин». Мой папочка, развлечения ради испытывал себя, «Хватит ли у него сил сделать то, что Господь запретил Аврааму?» И огорчается, выяснив, что на это у него никогда и ни при каких обстоятельствах сил не хватило бы. «Как ангел», — сказал Аков, выпрямляясь и растроганно качая головой, «как ангел, витающий близ престола, говоришь ты, Еугосив, Боже мой мальчик». Хотел бы я, чтобы тебя послушала мами. Она хлопала бы в ладоши, а глаза ее, твои глаза, сияли бы от смеха. В словах твоих только половина правды, а на другую половину остается в силе то, что сказал я, ибо я оказался слаб в вере. Но свою долю правды ты приправил изяществом и умастил Мирой остроумия. Ты доставил удовольствие разуму и пролил бальзам на мое сердце. Как только умудряется дитя говорить так хитро, что речь его весело перехлестывает скалу правды и льется в сердце, заставляя его прыгать в груди от радости.